Глава седьмая. Клинок и ствол. Утром Киш явился ко мне в кабинет, разодетый, как Авалонский лорд. Черный камзол с серебряным шитьем, треуголка с пером, белые перчатки и начищенные сапоги. Лицо при этом он сделал такое, будто сегодня планировал получить должность канцлера империи. «Стильно, Дмитрий Иванович! Куда это ты собрался в таком виде?» «Никуда», — он пожал плечами. «Просто надел перчатки, а старый камзол к ним не подходил. Пришлось подбирать все остальное. Чего-то не хватает в образе». Мертвец забеспокоился и принялся оглядывать себя в зеркале. «Что я забыл?» «Да нет, Константин Платонович, все на месте». «И все же...» Я встал и подошел к дальней стене кабинета. Здесь на стойке стояли шпаги, рапиры и еще куча другого оружия. Коллекция, доставшаяся от дяди. Среди благородных клинков... Затесалась одна приживалка, трость из темного дерева с набалдашником в виде черепа. «Как раз для тебя, Дмитрий Иванович, считай подарком за верную службу». Киш внимательно осмотрел презент и за пару секунд разгадал его секрет. Щелкнул крохотный рычажок, и трость разделилась на безобидную палку и длинный узкий клинок. Мертвец хищно оскалился. Благодарю, Константин Платонович. Не за что, дружище. Рыкнув, киш сделал несколько пробных выпадов. Шикарное оружие. С таким даже к магу подобраться можно. На секунду мне представилось, как он разрубает летящие в него огненный всполох. А почему, собственно, и нет? «Ну-ка, Дмитрий Иванович, дай мне его!» Положив клинок на стол, я вытащил из кобуры смол и тряхнул кистью. «Рубить заклинание? Безумная идея, если только ты неделанный маг!» На меня накатило вдохновение, не хуже, чем на какого-нибудь поэта, и я начал выписывать на клинке связку знаков. Что у нас дестабилизирует магию? Из доступного мне только зуда, но у нее имеется критический недостаток. Связка меньше, чем за минуту выжирает эфир и распадается. Но в случае клинка не требуется давить максимальную площадь по всему спектру. Достаточно тонкого слоя вокруг лезвия рвущего эфирные нити. На ходу я изменил рисунок. Заменил поток на бегущие волны ряби. Вроде как цепная пила, режущая заклятие. Добавим печати для самозарядки всей связки, выправим потоки и сделаем отключение при вкладывании клинка в трость. Надо не забыть потом записать получившуюся связку в рабочую тетрадь. На будущее. Киш наблюдал за моими действиями со священным трепетом. «Константин Платонович, а что это будет? Сейчас увидишь. Держи свою игрушку». Мы спустились на первый этаж и отошли подальше в парк на другую сторону пруда. И скрылись от лишних глаз за кустами. Мало ли какой эффект на испытание оружия вылезет. Паники только не хватало. Встань вон туда, шагах в десяти от меня. Ага, хорошо, еще чуть-чуть. Отлично. Сейчас я брошу в тебя всполох, а ты попробуешь его разрубить. Кивнув, киш застыл на месте, подняв клинок над головой. Готов? Всегда готов, Константин Платонович. Анубис, следивший за подготовкой с легким интересом... Мгновенно выдал в сторону мертвеца шикарный огненный всполох, похожий на атакующего феникса из пламени. Не дрогнув ни единым мускулом, Киш смотрел прямо на заклятие. Ни страха, ни сомнений у мертвеца не было, только холодная решимость. Едва всполох подлетел на расстояние вытянутой руки, бывший поручик рубанул сверху вниз. Фух! Эфирный сгусток распался с громким звуком. А с обеих сторон от кижа взметнулись фонтаны ярких и сине-белых искр. «Еще!» — мертвец опустил клинок и посмотрел на меня с восторгом. «Еще, Константин Платонович!» Мы с Анубисом не стали отказывать и отправили в полет еще одно заклинание. На этот раз киш ударил снизу вверх отчего искры пылающего эфира взметнулись за его спиной крыльями. «Да! Да!» Киш спрятал клинок в трость и взял ее в левую руку. «Еще! Пожалуйста, Константин Платонович!» Мне было несложно, и я швырнул третий в Мертвец выхватил клинок в последний момент и рубанул заклятие наискось. Но в этот раз искр было меньше а всполох распался на маленькие огненные вихри. «Еще!» «Погоди, Дмитрий Иванович, подойди-ка сюда». Я осмотрел клинок и пришел к неутешительному выводу. Печати разрядились практически в ноль. Подпитав их эфиром, я вернул клинок к кижу. Все, на сегодня закончили. Оружие больше трех всполохов без подзарядки не выдержит. Молод, скорее всего, разрушит, но лезвие придется ковать новое. Учти это». «Ага», — Киш задумчиво кивнул и спрятал лезвие в трость. «Оружие для быстрого прорыва и одного удара». «Спасибо, Константин Платонович. Шикарный подарок». «Рано благодарить, Дмитрий Иванович. У меня есть для тебя задание». «Выполню», — Киш поклонился. «Совсем усердием. Сегодня же отправляйся в Москву. Посмотри, сможешь ли подобраться к князю Голицыну. Прикажете ликвидировать его?» «Для начала только оценить обстановку. Князь — сильный маг, а его опричники не пальцем деланные. Постарайся не подставиться и не спугнуть его». Мертвец щелкнул каблуками. Все сделаю, Константин Платонович. Максимум за неделю обернусь с хорошими новостями. Отправив кижа в Москву, я вернулся в дом, переоделся в рабочую одежду и позвал учениц. Собирайтесь, нас ждет практическое занятие в мастерских. Девицы стопотом кинулись на второй этаж за своими смолвандами, а из столовой на шум появилась ключница костенька вы надолго обед скоро не знаю Настасья филипповна как пойдет ох знаю я вас она погрозила мне пальцем опять забудешь явитесь к вечеру грязные все в саже голодные ладно бы только сам а то сашку с танькой из панталыку сбиваешь приличные барышни не должны себя так вести они не барышни Они деланные маги. На них правила приличия не распространяются. Настасья Филипповна неодобрительно хмыкнула, покачала головой и скрылась в столовой. Как и ожидалось, с нами увязалась Ксюшка с Мурзилкой. За эти дни кот отъелся на домашних харчах, и, пожалуй, ему стоило сменить имя на Мурза. Морда поперек себя шире, Усища торчат, смотрит, будто дань за двенадцать лет собрать хочет. Да и ростом уже со среднюю собаку, не меньше. И непонятно, то ли на него магия повлияла, то ли порода такая огромная. «Дядя Костя, а что мы делать сегодня будем?» Ксюшка, сидя на краю телеги, яростно болтала ногами и чесала кота за ухом. Ты будешь держаться подальше от кузнечного горна и наковальни, а мы займемся изготовлением охранной системы. После удачного эксперимента с клинком кижа вдохновение толкало под руку и требовало немедленно взяться за работу. На повестке стоял вопрос, как оборонять усадьбу. Первая мысль была о близнятах, для которых можно собрать боевой треножник, как в Пруссии. Или пойти дальше и соорудить шестиногую боевую платформу, которая меняет позицию и атакует врагов. Но в таком решении две беды. Во-первых, пушка у меня в единственном экземпляре, лить орудие я не умею, а опытные таланты легко разберут даже самую лучшую платформу. Во-вторых, чтобы все это работало без меня, нужна сложная система с накопителями эфира. Обдумывая проблему, я натолкнулся на мысль. А зачем мне одна мощная платформа, если я могу сделать кучу простых оборонительных башенок? Дешевых, легко изготавливаемых и убойных. Не надо никаких бронзовых орудий, не надо оружейных стволов от огнебоев. Все это наследие порохового оружия, совершенно ненужное для деланной магии. В мастерских уже горел горн, и нас ждал прохор с тремя подмастериями, молодыми орками, самыми толковыми изучившихся в школе. Я объяснил кузнецу, какие детали требуются, и подозвал Сашку Станей: «Сударыни, сегодня изготовим экспериментальное автоматическое орудие. Вы смотрите, все записываете и составляете документацию. Александра, принесите из кладовки комплект хрусталя. Он нам сегодня пригодится. Я обернулся на звук лязгнувшей железки. Ксения, кажется, я предупреждал. Ой, дядя Куся, она сама упала. Чуть Мурзилке лапку не отдавила. Два варианта. Или ты сидишь тихо и смотришь, или идешь на улицу гулять. Девочка поджала губы, подошла к верстаку, за которым я собирался работать, и залезла на большой чурбак. «Смотреть буду. Мурзилка, иди сюда, нам интересное покажут». Кот запрыгнул к девочке, сел рядом и сурово посмотрел на меня. «Мол, давай, показывай, мы ждем». Кузьма принес детали, и я начал сборку. «Берем казенник». Я продемонстрировал тяжелую круглую заготовку. Наносим оружейную связку, аналогичную огнебойной. Вдохновение накатило с новой силой, и я за минуту нанес печать со знаками. Закрепляем на казеннике ствол. Я вставил заготовку в трубку длиной в три ладони. «Дядя Костя, а почему ствол весь в дырочках?» «Не дырочки, а отверстия». У нас магическое орудие и цельный ствол не требуется, а отверстия нужны для охлаждения. По всему перфорированному стволу я нанес знаки концентраторы. Призму Таня вложила мне в руку кусок хрусталя. Просадическая печать, знак титлы и знак сидиль. Это базовая связка накопителя. Следом я нанес грость знаков на хрустальный гетодекайдер, активирующий вход система поиска целей под систему слежения и центр принятия решения о выстреле. Примитивная схема, много проще управляющей для лошади. Но в простоте крылось главное преимущество: от такой не скроешься. Пока нажата тревожная кнопка. «Магический автомат будет лупить по нарушителям без остановки». Скажу честно, основу я подсмотрел еще в Сорбонне. Только использовалась она вовсе не для стрельбы, а чтобы отгонять насекомых. Господин профессор, читавший нам курс по парным знаком, терпеть не мог комаров и мух. Во время занятий он ставил рядом с собой шкатулку, пыхающую чистым эфиром в любых крылатых созданий. На экзамене я забыл ответы на пару вопросов, и чтобы выкрутиться, сам спросил преподавателя, как работает его мухобойка. Целый час он объяснял мне принципиальную схему и заставил зарисовать связку знаков, а затем поставил высшую оценку и заявил, что я очень талантливый студент. И вот теперь эта штука мне и пригодилась. Пришло время финальной сборки. Ствол, казённик, призму и гептодекаэдр я смонтировал на поворотную платформу. Прикрыл щитками хрупкий хрусталь, и получилась небольшая орудийная башенка. И все? Рыжая с сомнением осматривала конструкцию. — Что-то неказисто выглядит. Сейчас испытаем и посмотрим, насколько она неказистая. Прохор с помощниками вытащил агрегат за мастерские и поставил на толстую колоду. «Дядя Костя, а в кого стрелять будем?» «Сделаем големов». «Ух ты! Големов? Настоящих, как у злых колдунов? Мне папа рассказывал, их раньше делали, чтобы сокровищницы охранять. Таких, да?» «Почти. Увы, мои големы девочку совершенно не впечатлили». Сделал я их из палок и глины, заставив двигаться с помощью знаков. Старая примитивная магия, от которой отказались несколько веков назад. Очень уж тупые создания получались, совершенно негодные для охраны. Да и для других целей тоже почти бесполезные. Глина слишком быстро высыхала и начинала крошиться под действием магии. Такими големами только неграмотных крестьян пугать можно, не больше. Я выставил их в поле за двести шагов, вернулся к орудийной башенке и отогнал любопытных подальше. Начинаем! Голимы дрогнули и медленно зашагали в нашу сторону. Я кинул в активирующий блок импульс эфира, дождался щелчка и отошел назад. Для гарантии призвал Анубиса и прикрыл всех присутствующих щитом. «Нет, я уверен в своей магии, но произойти может всякое». Башенка еще несколько раз щелкнула и повернулась из стороны в сторону. Поводила стволом, будто оглядывая големов, и взяла первую цель, издав цикающий звук. «Бух-бух-бух!» Три выстрела улетели в первого, разнеся его на мелкие кусочки. Ксюшка взвизгнула с радостным восторгом, а башенка уже взяла на мушку вторую цель. Три выстрела, пауза, снова три выстрела, и от големов остались только дымящиеся ветки с кусками глины. — Дядя Костя работает! Здорово бахнуло, да? В данный момент... Мне было недовосхищение, до восхищения Ксюшки. «Башенка, покончив с големами, начала поворачиваться в сторону нашей компании».